Глава шестьдесят пятая. Мы встали рано утром. Вспомнив о результатах ночной практики, мы не могли не улыбнуться. Мы были в полной уверенности в своих силах. Мы не застали учителя Вэнь в доме. Он отправился на поиски товарищей по команде. Я с нетерпением жду новых знакомств. Эх, ожидание – лучший способ стать раздражительным. Еще не наступил полдень, как вернулся учитель Вэйн. «Вы нашли для нас учеников? Почему вы так долго?» – ворчливо спросил я. Учитель Вэйн улыбнулся в ответ. «Я вижу, вы волнуетесь. Но, поверьте, я еще больше волнуюсь. Я испытывал их. Только наиболее подходящие могут попасть в команду. Хе-хе. Так вы говорите, что уже нашли несколько подходящих кандидатов?» Кто они? Он заинтересовал меня. Я сказал им явиться во второй половине дня, так как мы сперва должны пообедать. После того как они придут, мы снова пройдемся по правилам и устройству турнира. Вы можете пойти и немного попрактиковаться, прежде чем мы пойдем есть. Только сильно не утомляйтесь. Самое главное быть в оптимальном состоянии. У вас не будет прорыва за такой короткий промежуток времени. Ох, тогда мы пойдем практиковаться, недовольно сказал я и потащил Донгли прочь. Скоро наступил полдень. В настоящий момент мы отдыхали в своем доме, когда услышали крики людей. Ксиусимали, Ксин Аулиси и Гауде Джин докладывают о своей готовности. «Кажется, прибыли наши новые товарищи по команде». Учитель внезапно ответил. «Хорошо, проходите». Вместе с Дон Глим мы выбежали из комнаты, чтобы поприветствовать прибывших людей. Все трое имели разный внешний вид. Двое из них были невероятно высокие, более двух метров, и имели крепкие тела. Несмотря на то, что они не были красавцами, опираясь на их внешний вид, можно было сказать, что они закаливали себя путем сложных тренировок. У них были сферепы ауры. От головы до ног они были покрыты бугрящимися мышцами, придающими им доблестный вид. На вскидку им было около двадцати семи-двадцати восьми лет. Последний парень был намного ниже первых, около 180 сантиметров ростом, немного ниже, чем я и Донгли. Он выглядел очень официально, с ясными и голубыми глазами, полными мудрости. Ему было около двадцати четырех или двадцати пяти лет. Учитель Вэнь вышел из дома. Ну, я познакомлю вас, ребята. Вот это Джангун. Он прибыл из королевства Аксия и является экспертом в области магии. А здесь Донгли, мой ученик. Он является слабейшим из вас. «Так что вы должны позаботиться друг о друге в будущем». Учитель Вэнь указал на здорового человека в красных самурайских одеждах. «Это Ксин Аолиси. Его сила равна небесному рыцарю. Он давно мог окончить обучение, но остался для того, чтобы продолжить более глубокое изучение боевых навыков. Он один из опытнейших воинов в академии». Донгли и я сразу же подошли к нему. чтобы поздороваться, хотя его этикет был основательным. На самом деле он даже не взглянул на нас. Учитель Вэнь указал рукой на другого здорового парня. Это Гаудэджин. Его обстоятельства схожи с Син Ао. Он также является воином-экспертом. Действительно, их обстоятельства и правда были похожи. Он тоже не посмотрел на нас с Донгли. И наконец учитель Лвин дошел до нежного и спокойного парня и похлопал его по плечу. Это Ксюси Молей. Все восхищаются им как экспертом под номером один силы небесного рыцаря. Он действительно обладает огромной силой. Внимательно рассматривая меня, он проявил инициативу и протянул мне руку. Привет, я Ксюси. Я улыбнулся и пожал его руку. «Привет, я Джангун. Приветствую вас, ребята, как новых членов нашей команды». После знакомства Ксин Ао и Гао Де встали позади Ксю Си, что выдавало в нем их босса. Учитель Вэнь сказал, «Ну хорошо, на данный момент вы можете пойти попрактиковаться и познакомиться друг с другом. Позже я приду и мы поговорим о предстоящем турнире». Пятером мы поклонились ему в знак уважения, после чего учитель Вень вернулся в дом, не дав мне сказать и слова, Тонгли торопливо выпалил: "Ах, это же старший брат Ксюси. Я слышал о твоей репутации как эксперта номер один среди студентов. Пожалуйста, направь твоего младшего брата в будущее", Ксюси мягко ответил: "Я не смею давать вам рекомендации. Вместо этого". Мы все будем помогать друг другу. Тонгли мог только застенчиво улыбнуться в ответ. Он действительно знает, как завоевывать людей. Мне такие люди не нравятся. Я вмешался. Разве нам не нужно создать команду для участия в турнире? Давайте примем решение о названии и выберем капитана. Син Ао заявил: Почему это мы должны выбирать? Очевидно, что капитаном команды должен быть «Босс Ксюси», нахмурившись, Ксюси сказал, «Ксин-Ао, не говори ерунды. Моих способностей недостаточно для того, чтобы быть капитаном». «Почему это мои слова ерунда, босс? С вашей силой, если вы не будете капитаном, то кто? Не говорите мне, что вы имеете в виду этих!» Сказав это, он бросил на нас взгляд полный презрения. «Такой вспыльчивый». С легкой улыбкой на лице я сказал, «Я надеюсь, что мы сможем мирно поговорить друг с другом. Мы все имеем общую цель – превзойти команду герцога-битцы и в конечном итоге достичь позиций чемпионов, дабы преподнести Академии победу и честь. Было бы бессмысленно спорить по поводу таких тривиальных вопросов. Как насчет того, чтобы каждый из нас продемонстрировал свои сильные стороны, и тот, кто окажется сильнейшим – Получит звание капитана. Сюси подумал про себя. Он всего лишь ребенок, но так проницателен. У него должна быть незаурядная сила. Рассуждая в таком ключе, Ксюси ответил. Хорошо. Ксин Ау и Гао Де взяли на себя инициативу и сдались. Донг Ли также не рассматривался, поскольку в его сердце отсутствовали какие-либо амбиции. У меня тоже изначально не было их, но для того, чтобы доказать им, что ни я, ни Дон Гли не являемся слабаками, я вынужден конкурировать к Сюси. Определенно, Ксин Ау и Гао Де думали, что я переоцениваю свои силы. Гао Де также сказал мне, что было бы лучше, если бы я сдался. В противном случае, мое поражение будет выглядеть жалко». Проигнорировав их, я сконцентрировался на своем сопернике, что был спокоен, как вода в пруду. «Будешь ли ты начинать, или это сделать мне?» Ксюси спокойно ответил. «Гость соблюдает правила хозяина. Я сперва взгляну на твою силу». Он имел в виду, что хочет, чтобы я был первым. «Мне кажется, что Ксюси сгор. Ха-ха-ха». Я резко ответил. «Хорошо». Выйдя в центр двора, я закрыл глаза. Я начал медленно двигать свое тело, постепенно увеличивая скорость. Постепенно весь двор был заполнен моими остаточными изображениями. Моя фигура резко перестала двигаться, но вместо нее осталось десять моих точных копий. Син Ао от удивления ахнул: "Что это за трюк такой? Почему тут так много людей?" Все десять моих копий стали говорить: это не трюк, это заклинание пространственной магии. Я создал его на основе заклинаний ближней телепортации. Каждая моя копия одновременно является и не является мной. Это заклинание использовало ближнюю телепортацию в качестве основы. Я никогда не использовал его ранее. На самом деле, поскольку оно требовало очень быстрого телепортирования. Оно потребляло большое количество магической силы. До того как я стал магистром, мне было очень тяжело его использовать.